Глава 7 Запах соленых рыжиков едва уловимо сочился из дальнего угла просторные и пышно обставленные залы. Наталья Петровна против воли покосилась на столик, сплошь заставленный яствами. Побиимо блюд полных самых разнообразных закусок и серебряных соусников, поверх скатерти белого шелка высились пузатые бутыли, вино и шампанское.ляядом идеально ровными шеренгами выстроились фужеры на тонкой ножке. на владимировна воробьева, хозяйка пожалуй самой респектабельной на всем кавказе гостиницы Эдем, позаботилась о своих гостях первостатийным образом. Не жалея средств и сил обеспечила кухню лучшими поварами, а бальную комнату самыми что ни на есть талантливыми музыкантами, дабы никто из присутствующих на суаре не испытывал ни голода ни скуки. Краченинская не без оснований могла полагать себя единственным безотрадным исключением, угрызение совести, терзавшие ее при мысли об отсутствии должного траура по супругу к всей минуте вспыхнули вновь. Притом с удвоенной силой жгучее разочарование и гнев полыавшие в слабой груди не позволяли в полной мере насладиться изысканной музыкой и шедеврми местной гастрономии. Всему виной этот пройдоха Лебедев тоже еще выискался дон-жоуан. ва усадив дамы в коляску сей с позволения сказать кавалер бесцеремонно обнял ее за плечи, дажешептал на ухо тяжеловесные, совершенно недостойные мастер пераа комплименты, неприятно касаясь таракаими усами наташенные щеки. Губы его возбужденно прыгали, пальцы нервически подрагивали. Идва экипаж еще толком не перестав раскачиваться на пружинных рессоров остановился у парадной гостиницы, Едва облачённый в ливрею швейцар отворил дверцу и протянул даме руку, как молодая вдова уже тысячу раз пожалела об опрометчиво данном согласии прибыть на суаре. Высвободившись из постылых объятий, девушка, не дожидаясь замешкавшегося спутника, порхнула по мраморным ступеням крыльца и буквально столкнулась с дамой в пышном кремовом платье с широченными рукавами-буфами. «Вы должно быть госпожа Караченская!» – воскликнула дама с наигранно приветливой миной. возлюбленная николая юрьевича готовая провалиться сквозь землю наталья петровна выдавила из себя жалкое подобие улыбки и сделала книксон добрый вечер анна владимировна для меня большая честь побывать свету ваши рауты славятся на весь средний кавказ вы превеличиваете полагаю впрочем все одно приятно с благодарю наталии маншер от чего вы меня бросили к женщинам присоединился запыхавшийся лебедев «О, дорогая, несравненная мадам Воробьёва, позвольте представить вам мою Наталью. Не правда ли, она очаровательна?» Караченская вновь сделала к Никсон и уже безо всякой улыбки прошествовала в танцевальную залу. Чинно фланирующие парочки, оказавшиеся на пути маленькой взбешённой фурии, поспешно убрались во свояси. Стоявшие поотдаль Матроны укоризненно закачали головами, рассматривая нарушительницу порядка в лорнетку. с безопасного расстояния. Так Наталья Петровна оказалась под листоликов с самыми изысканными кушаньями и напитками, одна посреди праздной публики, лениво колышущейся в хаотичном порядке, сливающейся в разгоряченном сознании обиженной барышни в единый бездушный организм. Впрочем, ее одиночество, надо бы назаметить при возникших обстоятельствах весьма желанное, было бесцеремонно прервано раздосадованным журналистом. Наталья петровна ну что же вы меня все время оставляете Я понимаю вы молоды и вам не терпится поскорее окунуться в праздничной атмосферы но помиллуйте это в конце концов не весьма прилично -с. Сверкнув карими глазами из-под гневно сдвинутых бровок карачнская открыла было рот дать наглецу должный отпор но вдруг смягчилась не слишком заботясь о достоверности мимической игры и произнесла не то что изначально намеревалась николай юрьевич мне право неловко но не могли бы вы обеспечить даму легкой трапезой я признаться не успела должным образом отобедать хозяйственно не требует внимания раньше всем занимался покойный супруг бедный бедный владимир михайлович не на шутку испугавшись перспективы женских слез литератор не подозревая каверзы Немедленно скрылся, выкрикнув напоследок. «Серьез секунд, моя дорогая! Лебедевс ищет для вас самые отменные угощения!» План юной валькирии был до изящности прост. Отправить надоедливого ухажера на поиски снеди, тем временем незаметно смешаться с толпой, а после тихонько по стеночке мышкой-мышкой выскользнуть через черный ход. «Такой наверняка должен где-нибудь отыскаться. Просто обязан!» покинуть здание через центральную дверь решительно невозможно там до сих пор торчит это старомодная ведьма она во-первых непременно донесет ареттир радиде обожаемому приятелю во вторых хозяйка натуральная жаба и встреча с ней мягко говоря лишена удовольствия а в-третьих додумать сию незамысловатую мысль карачнская не успела поскольку наступила на ногу кому-то из гостей и была вынуждена рассыпаться в извинениях к жертвва девичи невнимательности оказалась на редкость покладистой и даже галантной вместо весьма уместного замечания раздалось пустое сударыня я сам виноват задрал глаза на музыкантов там на балконе и самым преступным образом не приметил вас и вашей не поддающейся всякому описанию красоты простите несчастного мавра за сей вопиющий делlicум проступок наталья петровна бросила на маввра внимательно изучающий взгляд на мгновение ей показалось что перед ней стоит недавний знакомец жандармского корпуса штаб ротмистер данилов но разумеется она ошиблась синий мундир чиновника третьего отделения украшал совсем другого человека весьма примечательной наружности внимание привлекал не столько мундир сколько импозантная даже в некоторой степени эффектная внешность вежливый господин был статин широлечь ему неказано нашли гладко зачесанные назад русые волосы и пышные усы цвета спелой пшеницы плавно переходящие в бакенбарды. возраст мужчины не поддавался определению ему в равной степени можно было дать хоть двадцать лет хоть сорок. Позвольте представиться шлиенбах антон бенедиктович очень приятно сударь ответила вдова и поспешила себя атестовать. Наталья Петровна Карачинская. В очах Антона Бенедиктовича мелькнула искорка узнавания. Вне всяких сомнений руководителю тайной полиции, состоящему при штабе армии, ведомы все имена, каковы ей положено знать, и в первую очередь ближайших родственников, а то и подозреваемых, фигурирующих в деле недавно почившего коменданта Александровской крепости. Неизвестно, куда бы в дальнейшем мог повернуть разговор и продолжился бы он вообще, коль скоро к беседующим не приблизился Лебедев. Он протиснулся сквозь плотную стену гостей, умудрившись не выронить из рук небольшой посеребренный поднос, уставленный разнообразными закусками и двумя фужерами, полными шампанского. — Натали, если бы я знал, что застану вас с другом, — протянул журналист чуть обиженным тоном. решаясь вступить с жандармским опер офицером в прямую конфронтацию непременно захватил бы три бокала впрочем господин майор вы можете взять мой благодарю вас господин моя фамилия лебедев однако близким дозволляется говорить мне николай так значит вытезка нашего государя императора постойте постойте а уж не тот ли вы самый николай лебедев автор статьи про сражения на реке в лирик в журналист горделиво приосанился и коротко поклонился дас очень рад шлиенбах протянул спутнику караченской руку в таком случае дозвольте ответить взаимностью должен заметить что теперь контроль над вашими публикациями в северной пчеле осуществляю лично я стало быть нам с вами вместе работать посему обращайтесь ко мне попросту антон и Правда, вынужден попросить вас, милостливый государь, в присутствии посторонних неукоснительно говорить Антон Бенедиктович или ваше превосходительство. Ничего не поделаешь, соображение субординации, так сказать, честь мундира обязывается. Разумеется, ваше превосходительство. Что я, маленький-с? Прекрасно понимаю. Но-но, помните, отныне станем говорить друг другу «ты» и «Антон». Идёт? Договорились, ты и Николай. В эту минуту зал взорвался музыкой. Шлепенбах сочувственно покивал на поднос, точно желая сказать «Ах, как досадно, Николай, что ты не можешь пригласить даму на танец», а вслух произнёс «На бродушафт, Коля, после выпьем. Позволь ангажировать Наталью Петровну. Мадемуазель, подарите счастье любоваться вами в мазурке». Молодая вдова, в чьи планы совершенно не входило танцевать с начальником пятиводской политической полиции, растерянно захлопала густыми ресницами. «Натали не станет танцевать!» Победительно засиял Лебедев. «Отчего же?» – притворно удивился Антон Бенедиктович. Не обращая внимания на вспыхнувшую от негодования даму, журналист самодовольно проронил. «Да хотя бы потому, Антоша, что я так говорю!» «Я вам, Николай Юрьевич, не вещь, чтобы мною можно было столь бесцеремонно распоряжаться!» – заявила в конец разъярённая девушка. «Я вам, Николай Юрьевич, не вещь, чтобы мною можно было столь бесцеремонно распоряжаться!» «С превеликим удовольствием, ваше превосходительство!» Карачинская возблагодарила Бога за неспосланное избавление. От въедливого женского взгляда не утаилась легкая рябь, пробежавшая по лицу литератора. Похоже, ее стараниями петербургский служак, а только что, нажил себе врага. Впрочем, вряд ли затаенная злоба провинциального публициста так уж обременительно для офицера Грозного третьего отделения. добавок положения майора Д джендермерии здесь на Кавказе настолько прочно и основательно, что сам командующийлинией должен был перед ним, если не трепетать то уж по меньшей мере считаться. Оладая такой властью синемундирный, способен с легкостью раздавить карьеру в горе прозаику. Да пожалуй, и его самого при желании. Однако Антон Ббенедиктович демонстрировал завидное дружелюбие, отлично понимая всю щекотливость сложившейся ситуации, Жандарм выкинул фортель, ведя барышню в центр зала, оглянулся и прикомично выпятил нижнюю губу, одновременно пожимая плечами, дескать я тут ни при чем так получилось. Лебеди в кисло улыбнулся, отсолютвав более удачливому сопернику бокалом шампанского. Едва музыка стихла, по залу пронесся раскатистый бас распорядителя бала: «Дмы и господа! Извольте прослушать музыкальное сочинение господина Глинки в блистательном исполнении нашей прелестной хозяйки и покровительницы Анны Владимировны Воробьёвой». Внимательную тишину, воцарившуюся вслед за короткими аплодисментами, прервал проникновенный тембр старинного клавесина. Карачинская без труда узнала вступление новомодного романса «Я помню чудное мгновение». Антон Бенедиктович, так и не вернувший партнершу и стомившемуся кавалеру, немедленно увлек даму за собой поближе к исполнительнице. Позади послышалось знакомое сопение. Наталье Петровне не понадобилось оборачиваться, дабы понять, отныне Лебедев не отстанет от нее ни на шаг, прилип как банный лист. Подлей купчихе, надо признать весьма одарённый в музыкальном плане, торчал точно пугало в огороде высокий сутулый старик с длинными неопрятными волосами и крючковатым носом. Рядом с ним переминался с ноги на ногу миловидный поручик, облачённый в венгерку брусничного цвета и панталоны со штрипками. Наталья Петровна, видите того, что постарше? Сие князь Платонов, местный нувориш, сердечный дружок нашей с вами сладкоголосой сирены. Монотоно зашелесел над духом шлепенбах, решивший по всей видимости систематизировать знания о значимых фигурах пятиводска, не столько для нее, сколько для себя. То что пониже, потолще и много моложе, небезызвестный в определенных кругах мишель, поручик пехотного полка. К слову сказать, толковый паэт, притом весьма и весьма. Вдова послушно переводила взгляд от одного на другого, Князь, пожалуй, более подходил на художника или приват-доцента, нежели на сиятельную особу. Ни безукоризненный черный фраг, ни бриллиантовая заколка в галстуке не придавали образу должного благородства и статности. Мишель и вовсе смотрелся комичным персонажем из глупого водевиля. Огромная голова, формой напоминающей куриное яйцо, жидкие вьющиеся волосы со светлым, почти белокурым клочком чуть выше выпирающего лба. Сей изрядно подвижный субъект глядел на мир большими черными глазами, в которых угадывался не дюжиный интеллект, а сусть его не сходила, широкая глумливая улыбка, наглядно демонстрируюющее безграничное презрение к окружающим. Тут вдруг произошло событие, нарушивше гармонию исполняемой композиции, поруччик гусарской курточки неожиданно для всех запел, И ладно бы в такт, какое! Слабенький баритон безжалостно полосовал музыкальное полотно вдоль и поперёк, и главное, мимо нот. Наталья Петровна изрядно фраппированное происходящее удивилась вдвое больше, когда по окончании романса Мишель вместо грозной отповеди получил от публики недвусмысленное одобрение. Мужчины вежливо улыбались, дамы игриво хихикали, а князь Платонов и вовсе проскрепел, хлопнув офицера по плечу. молодцом маншер ай да чайная башка карачинская потянула майора за рукав что антон бенетдиктович он и впрямь так талантлив как о нем говорят от чего всеобщее обожание шлипинбах улыбнулся в усы явно польщенной уверенностью девушки в высоком уровне его профессиональной осведомленности ответил почти не размыкая губ да очень талантливый человек молодая вдова недоверчиво покачала головой движение не укрылось от внимательного жандарма, а пойдемте познакомимся с ним что вы немедленно запротестовала наталья петровна неудобность нужно чтобы нас обязательно кто-нибудь представил полноте сударыня здесь на водах жизнь устроена иначе нежели в столицах волей неволей становишься бесцеремонным лебедев остававшийся до этой минуты молчаливым созерцателем наконец не выдержал и оставьте антон бенедиктович вы уже слышали наташа не желает с ним знакомиться что такое николай юрьевич мы снова на вы в голосе чиновника третьего отделения угадывалась отчетливая насмешка он точно желал сказать это вам господин журналист требуется мое покровительство а вовсе не наоборот возникшее напряжение разрядил знакомый старческий скрипт. Ба, кого я вижу, господин Лебеди в собственной персоной,дна голубчик вы мой однако! Ваше сиятельство безмерно рад встречи, пролепетал литератор окончательно скуксившись. Позвольте вам представить, князь платонов станислав Леонтьевич. Карачинская, в который раз за вечер присела в элегантном книксоне, шлипинбах коротко поклонился. Представились, обменялись короткими, ничего не значащими репликами. Бросив на жандармского обеофицера изучающий взгляд пристальный, но кажется без особого вызова, князь с преувеличенной приязни улыбнулся барышни, взял лебедева под локоток и назидательно произнес: Позвольте-ка батюшка, на два слова пообещав не отрекайтесь. Когда наконец о публикуете мне этот ваш гостиничный путеводитель г разились к пасхи, а теперь поглядите, лето на дворе. Воспользовавшись нечаянной отлучкой и надоедливого кавалера, Наталья Петровна решительно направилась туда, где в последний раз маячила брусничная венгерка и ее знаменитый обладатель. Поколебавшись мгновение, все-таки и любопытно послушать, что за дела могут быть уместного нуваиша с газетчиком, Шлипинбах бросился вслед за ней. Минуту спустя оба уже раскланивались со светочем русской поэзии. Чем обязан столь лестному вниманию третьего отделения к моей скромной персоне? произнес Мишель, задержав взгляд на декольте Натальи Петровны чуть дольше нужного. «Будет вам, Михаил...» «Называйте меня просто Мишель, прошу вас». «Оригинально», — улыбнулся майор и с довольным видом покосился на спутницу, мол, что я вам говорил. «Вы удивительный человек. Впрочем, о чем бишь я? Ах, да. Смею вас заверить, Мишель, что в данном случае вы имеете удовольствие лицезреть перед собой лицо частное, обладающее совершенно же частным интересом». «Частное лицо в казенном мундире», — немедленно съязвил Мишель. «Господи, да чего всякий в России предвзято глядит на нашего жандармского брата? К чему гадать, если живой ум под нумерованной фуражкой и горячее сердце под синим мундиром?» Сказано было без рисовки, самым обыденным тоном. Однако произнесенные слова заставили Караченскую взглянуть на Антона Бенедиктовича по-новому. Любопытный он все-таки экземпляр. Вовсе не такой, каким представлялся ей человек подобного рода деятельности. И Данилов тоже другой. Поэт бросил на собеседника недоверчивый взгляд. Так значит, вы и впрямь желали познакомиться со мной, не из соображений службы? А чем, собственно, плоха моя служба? Пожал плечами Шлиппенбах. Вам представляется, что за эмблемой отдельного корпуса скрывается сборище палачей и душителей свободы? Однако, позвольте вам напомнить, что среди них были и остаются такие, кто требовал для Дантеса сурового наказания. Те, кто умеет ценить русское слово, любит отчизну. «Именно!» – вскричал разгоряченный писатель, не обращая внимания на удивление окружающих. «Настоящее русское слово, как и саму Русь, может любить только и исключительно русский, только и исключительно, понимаете?» Караченской показалось, весь зал обернулся на них и жадно внимает каждому звуку. Захотелось провалиться сквозь землю, учитывая присутствие на суаре представителей местного, туземного контингента. Конечно, Жорж Шарль де Декерен Дантес был французом, а вовсе не горцем, и в первую очередь Мишель противопоставлял исконному русаку именно кичливого галла. Однако, по мнению девушки в приличном обществе, следовало неукоснительно соблюдать этикеты подбирать выражение жандарму напротив удалось сохранить непоколебимое спокойствие петербуржец был что называется в своей тарелке и никуда проваливаться не собирался из ваших уст милосливый государь сие звучит несколько эпатажно но в целом я разделяю ваше воззрение при том весьма с «Только иноземцу могло прийти в голову и истребить талант. На том стоит моя святая вера, на том зиждится мир, именуемый Мишель». «Все так», — терпеливо вздохнул Антон Бенедиктович. «Но справедливости ради должен заметить, что Жор Шарль не преследовал цели. Позволю себе воспользоваться вашим выражением «истребить талант». Он, как бы это ловчее выразиться, стал в своем роде «заложник чести». «Заложником чести? Ерунда!» Мишель затряс и выступление. «В чем здесь спрашивается подчиненность обстоятельствам? Но вызвали его на дуэль. Что с того?» «Кто мешал проклятому лягушатнику выпалить в воздух? Честь, господин майор, от этого бы отнюдь не пострадала. Наоборот, приобрела!» «Позвольте, поручик», — улыбнулся Шлеппендбах. «Вот выпустил бы наш с вами барон заряд в холостую». а супротивник возьми да и пристрели его к такой то матери ну и пускай пускай продолжал горячиться литератор лучше тысячу раз сгинуть самому нежели погубить великого поэта правда наталья петровна не ожидавшая вопроса карачинская едва заметно вздрогнула и мельком заглянув в огромные сплажной поволокой глаза мишеля нерешительно произнесла господа я право не могу судить не знаю Натали. Наташа. Со сладкой мечтательностью проворковал нескладный поручик. Точь-точь, как у Александра Сергеевича. Оркестр завёл вальс. За спинами беседующих, словно из ниоткуда, выросла долговязая фигура князя Платонова. «Господа, мы непременно должны поблагодарить Анну Владимировну за шарман-сари». «Прекрасный вечер. Где бы ещё старику выпала честь пригласить на танец столь обворожительное и юное создание?» дарыня не откажете в удовольствии лебедева нигде не было видно пытаясь не выдать брезгливости наташа вложила ладонь в протянутую его сиятельством сухую морщинистую руку и бросила короткий взгляд на мишеля и антона бенедиктовича мужчины галантно поклонились отошли в сторону ожидая когда смолкнет музыка и можно будет продолжить прерванную беседу жандарм и поэт Две вселенных, объединенных странным, почти невозможным интересом друг к другу, интересом, обусловленным черт знает чем. Голова шла кругом. Господи боже, сколько любопытных мужчин ей повстречалось за один короткий вечер. Выходит, карты не врали? Который же из них тот самый червовый король?